Ох, хороши вы! подхватила баба, которая подливала в то время свежих галушек в очистившийся горшок. «Настоящие толстые кабаны! Старый казак, имя которого было Явтух, а прозвание Кофтун, выразил на губах своих улыбку удовольствия, заметив, что слова его задели за живой старуху. А погонщик скотины пустил такой густой смех, как будто бы два быка, ставшие один против другого, замечали разом. Начавшийся разговор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 — Пускай, пускай Спирит расскажет, — закричала толпа. Спирит начал. — Ты, панфилуз в не знал, Микиты. Эх, какой редкий был человек! Собаку каждую он бывал и так знает, как родного отца. Теперьшний псарь микол что сидит третьим за мной, и в подметке ему не годится.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 «Обабился совсем, сделался черт знает что, пф, непристойно и сказать!» «Игрыжок!» — сказал Дорош. «Как только паночка бывало взглянуть на него, то и повода из рук пускает, разбоя зовет бровкой, спотыкается и не весь, что делает. Один раз Панчка пришла на конюшню, где он чистил коня».